Эдуард Мане 1832-1883 годы. Эмиль Золя пишет: "Первое впечатление, которое производит любая картина Эдуарда Мане, несколько сурово и терпко. Мы не привыкли видеть такое простое и искреннее толкование действительности. Кроме того, как я говорил, Неожиданной, кажется, и какая-то элегантная резкость. Сначала глаз не замечает ничего, кроме широко положенных пятен, затем предметы начинают вырисовываться и становиться на место. Через несколько мгновений выявляется целое, значительное и прочное, и начинаешь по-настоящему наслаждаться созерцая эту ясную и серьёзную живопись. изображающую натуру с грубоватой нежностью, если можно так выразиться. Из воспоминаний Пруста. Часто говорили о том, что главное его заслугой перед искусством было то, что он высветлил палитру, озарил сияющим, ослепительным светом то, что до него терялось в чёрных и тусклых полутонах. Это завоевание он совершил, неустанно наблюдая игру света, из соотношения валлеров. Процесс работы давал ему такое наслаждение, потому что вглядываясь в натуру, будь то натюрморт, живая модель или пейзаж, он стремился к непосредственной её передаче, освобождая её от ненужных наслоений и сложностей. Сам мана говорил: "Наш долг извлечь из нашей эпохи всё, что она может нам предложить". Не забывая о том, что было открыто и найдено до нас. Эдуард Манне родился 23 января 1832 года в Париже. Его отец руководил департаментом в Министерстве юстиции, мать, урождённая Фурнье, была дочерью дипломата. Позднее в семье родилось ещё двое мальчиков. В 8 лет Эдуард поступил в учебное заведение Пуалу В Ожираре, где оставался в течение 3 лет. В 10 лет он начал заниматься в гимназии Колеж-Рулен. Эдуард не самый прилежный ученик, ему больше нравится рисовать. Отец противится желанию юноши стать художником. По его настоянию Эдуард сдаёт в 1848 году экзамен на морходную школу, но безуспешно. В декабре он отправляется на парусники в Рио-де-Жанейро, обучаясь профессии лоцмана. В ходе плавания он делает шаржи и карикатуры на членов команды, офицеров, своих товарищей. В 1849 году Эдуард снова проваливается на вступительных экзаменах в мореходную школу, и семья дает таки согласие на то, чтобы он стал художником. Тогда же Эдуард знакомится с... с голландской пианисткой Сюзанной Ленхов, которая была старше его на 2 года. Сюзанна приходила в дом Манне в качестве учительницы музыки. Плодом их тайной связи стал сын, родившийся 29 января 1852 года. Официально мальчик знался под именем Леона Эдуарда Куэлла. На Ленхов Манне женится только в 1863 году. Пользуясь поддержкой родителей, Моне неоднократно выезжает за границу. Он посетил Голландию, Германию, Италию, Прагу и Вену. В 1850-х, 1856 годах с небольшими перерывами Эдуард учится в мастерской известного тогда салонного живописца Кутюра. Рисунок, этюд из натуры, умение построить большую композицию такова была основа Работы в его ателье Основа неплохая сама по себе. Однако отношения между учителем и учеником обострились, став потом откровенно враждебными. Моне уничтожил все картины, которые создал за это время, но как заметил Сезанн, Моне многим обязан Кутюру. В то же время Моне самостоятельно изучал и копировал в Лувре произведения Джорджоны, Кицана, Веласкеса, Гойи и Делакруа. Позже, как и некоторые его современники, он создавал собственные композиции по мотивам их картин. Уйдя от кутюра, Мане вместе с художником Альбертом де Балеруа снял мастерскую. С весны 1856 года до салона 1859 года Эдуард написал картины «Мальчик с вишнями», «Мальчик в красной куртке», «Мальчик с ягненком». Женщина с собаками, женщина с кружкой, портрет аббата Юреля. На салон 1859 года молодой художник послал картину любитель абсента. В тёмном плаще, с надвинутой на глаза шляпой сидит мужчина, рядом с ним бокал, около ног бутылка. Эту картину, своеобразное прощание с романтизмом, жюри салона отвергло. В 1862 году Мане пишет картину «Мадмуазель Виктория» в костюме Тореадор, где ему впервые позирует Викторина Мюран. Ее вскоре можно будет увидеть в знаменитых картинах художника «Завтрак на траве» и «Олимпия». Мане познакомился с ней случайно, встретив утром в толпе перед Дворцом Правосудия и был очарован ее живостью, светлой кожей, теплым цветом волос. В картине «Мадмуазель Виктория» Завтрак на траве 1863 год Моне демонстрировал приверженность реалистической традиции прошлого, утверждал важность обращения к большим эпохам реалистического искусства и вместе с тем к реальной действительности, отмечает Кузьмина. В эпизоде Завтрак на лоне природы он представил по примеру мастеров возрождения обнажённую модель рядом с одетыми по моде своего времени мужчинами. Не прикрытая мифологическим сюжетом, свободно отслащавая идеализированной трактовки нагота модели вызывала негодование буржуазной публики. Ещё больший скандал сопутствовал картине Моне "Олимпия" 1863 год с её сложной и неясной структурой художественных ассоциаций намёков. Острая наблюдательность художника Подмечает характерные особенности юной позирующей модели. Угловатость хрупкой фигуры, полную независимости позу, прямой, бесстрастный и чуть рассеянный взгляд контрастно звучат светлые тона обнажённого тела, серо-жёлтые шали и голубоватых тканей на тёмном фоне. Композиционная схема, идущая от старых мастеров, наполняется новым содержанием. Меняется техника живописи, приобретающая более непосредственный эмоциональный характер. Олимпии действительно сильно досталось от критиков. Толпа теснится, как в морге, перед Олимпией господина Мане, отдающей душком Сен-Виктор. Тон тела грязный и никакой моделировки, Готье. Это брюнетка отвратительно некрасива, и её лицо глупо, кожа как у трупа. Вся эта мешанина разрозненных красок, невозможных форм притягивает к себе наши взгляды, смущает и ошеломляет нас. Дерьеш. Новаторские приёмы искусства Моне, которые вызывали ожесточённое сопротивление публики, в то же время притягивали к нему молодых художников, ищущих новые выразительные средства в живописи. Вокруг Моне начали группироваться Дега, Писсаро, Ренуар и Сислей. Им импонировало не только новаторство Мане, но и его образованность, глубокие познания в истории живописи, владение всеми приёмами живописной и графической техники. В 1865 году Мане побывал в Испании. Он считал, что самое большое счастье увидеть Веласкеса, живописца из живописцев. Викторина Мюран, по-видимому, позировала художнику и в следующей его значительной работе Флейтист, 1866 год. Рэй пишет: "Картина говорит о удивительных успехах художника. Она написана в три слоя с такой уверенностью и сноровкой, что никогда и никто не смог их превзойти. Моделировка светом и тенью стали у него предельно скупыми. Переход от освещённых мест к теням стал теперь ещё более стремительным, ещё более виртуозным по своему мысленной дерзости, чем это было в Олимпии. Лицу, обнажённым частям тела он умел придать необыкновенную жизненность тем, что первоначально писал их неярким ровным тоном, затем намечал тени и лишь потом, на третьем этапе, накладывал блики. Он не стремился при этом скрыть поправки и изменения. Он просто записывал их широким мазком краски сквозь который просвечивает нижний слой живописи, и это создаёт удивительные эффекты. Моне редко смешивал краски. Если рассмотреть вблизи то, как написаны штаны флейтиста цвета морены, то они покажутся однотонными, плотными, как китайский лак, но несколько теней едва различимых с близкого расстояния при отходе сообщают тяжёлому сукну удивительную моделировку. В 1867 году Моне показывает свои произведения в отдельном павильоне. В предисловии к каталогу можно найти слова, свидетельствующие о его стремлении быть самим собой, правдиво передавать свои впечатления. К этой выставке художник написал картину Расстрел императора Максимилиана в Кверитаро, посвящённую гибели французского претендента на мексиканский престол. В конце 60-х годов Мане создаёт такие известные картины, как Балкон, Завтрак в мастерской, Портрет Золя. Золя вспоминал: "Иногда сквозь дремоту позирования я разглядывал художника, стоящего перед картиной, со сосредоточенным взглядом, ясными глазами, целиком захваченного своим произведением. Он совершенно забывал обо мне, о моём присутствии, он рисовал меня с тем вниманием, с той художественной собранностью, которых я никогда не замечал за ним в других ситуациях. Вокруг меня на стенах ателье висели яркие оригинальные изображения, которые публика отказывалась покупать. Портреты, написанные Моне, служат неоспоримым доказательством его тончайшего психологизма. В основном художник писал своих близких, актёров, фор, поэтов Бодлера и Малларме. журналистов Астюр, Дюре, Пруста, художников Мура, Гейса, Эво Гонсалес, Берто Моризо. В 1870-81 годах художник участвует в обороне Парижа, осаждённого прусскими войсками. В мае 71 года он делает зарисовки расправа версальцев над комунарами. Всё виденное вызывает у него глубокую депрессию. В конце августа истощённый нервами онэс сдали. Доктор Сиреден настоятельно советует ему как можно скорее покинуть Париж и постараться обрести покой. Художник прислушивается к его мнению, едет вместе с семьёй в Булонь. Позднее он напишет Расстрел коммунаров, где подчеркнёт сочувственное отношение к коммунарам. В январе 1872 года коллекционер Поль Дюран-Рюэль покупают две картины Моне «Натюрморт с Сёмгой» и «Булонский порт при лунном свете», а затем еще около 30 картин всего на 53 тысячи франков. В 1874 году Моне отказывается участвовать в первой групповой выставке импрессионистов. Он едет в Аржантей, где работает с Моне и Ренуаром. Его увлекают возможности пленарной живописи. Мазок в его картинах становится более дробным, способным чутко улавливать и передавать нюансы изменчивой жизни природы. Появляются картины Аржантей, 1874 год. Берег Сены в Аржантее, 74. Партия в крокет, 73. В лодке, 1874 года. Не считая себя импрессионистом, И отказываясь участвовать в выставках этого объединения, Мане тем не менее дал толчок импрессионизму, став его вдохновителем. Прелесть большинства картин Мане этого периода не в значительности события, а именно в остроумной зоркости художника к оттенкам жизни. Так нана -на 1877 года с формально сюжетной точки зрения есть всего лишь изображение довольно банального эпизода. Поладета и молодая женщина завершает свой туалет в присутствии непринуждённо сидящего на кушетке, одетого в вечерний костюм пожилого покровителя. Однако изящная лёгкость подвижных ритмов картины противопоставление строгой вертикали высокой подставки зеркала Гибкости фигурки полудеты женщины перед ним стоящей, пушистость матово мерцающих золотистых волос, тусклый блеск зеркала, бездумная оживлённость её больших сияющих глаз полны очарования. Несколько иронический приём срезания рамы фигуры покровителя, показанного как бы между прочим, придаёт особый чуть насмешливый оттенок Это и столь незначительной по сюжету, и столь тонкой в своей наблюдательности картине. Прекрасным примером пленэрной групповой композиции является "В лодке" 1874 года. Резкая кривая обрисо кормы парусной лодки, сдержанная энергия движения ролевого, мечтательная грация сидящей в профиль дамы, прозрачность воздуха Ощущение свежего ветра и скользящего движения лодки образует полную легкой радостности и свежести картину. Колпинский. В поздних произведениях Мане в «Оранжерее» 1878 года у папаши Ля Тюиля 1878, блондинка с обнаженной грудью 1878, модели интересуют художника как в психологическом, Так и в социальном аспекте. Одна из последних картин художника Бар Фоли Бержер, своеобразный синтез его художественных поисков в 60-х и 70-х годов, отмечает Турчин. Тут и внимание к личности человека, и эффектное построение композиции, и тончайшая передача вибрации света, форм предметного мира. Юная барменша, словно выключенная из окружающей её среды, Мыслими она далеко от места, где находится. Как всегда, у Мане мир вещей не заслоняет человека. В салоне 1881 года Мане выставляет портрет Пьертуазе и портрет Рошфора. За них художник получает медаль второй степени и теперь может посылать свои работы на выставку вне конкурса. В том же году Мане награждают орденом почётного легиона. К тому времени художник тяжело болен ревматизмом. Приступы его становятся всё сильнее. Лет 1882 года Моне проводит в Рюэе, пишет пейзажи и натюрморты с цветами и плодами. Болезнь его резко обостряется. Когда осенью он вернулся в Париж, друзей встревожило его состояние. Зима не принесла улучшений. В начале 1883 года Силы начали заметно покидать художника, и он вынужден был слечь в постель. 30 апреля 1883 года Моне скончался.